Глава 17, «Вы знали о золоте?» – задала я вопрос Сотнику, как только села к нему в машину. Любы еще в прошлый раз рассказала? Нет, я же сказал вам, что она о чем-то умолчала. Ну, простите, без подробностей. В его голосе не было ни капли раскаяния. Это же мотив, все ясно, как день. Тамаш решил спрятать золото у своего воспитанника, так как доверял ему, а кто-то его элементарно выследил. Это могли быть только цыгане или кто-то из поселка, но это почти невероятно. Только если какая-то цепь случайности... Какой год? 2012 В то время уже подолгу никто не жил, приезжали только на выходные. В основном старики, что там молодым делать. А в августе, тем более, ночи уже прохладные. Камином, безусловно, весь дом не протопишь. Знать бы, кто в то лето там появлялся, хоть ненадолго. Громову известно, точно, я и не догадалась спросить. Звонил я сегодня Громову. С его слов в день драки в Жуковке и убийства Тамаша Бадони поутру за грибами приехали муж с женой. Четверговый, а накануне вдавал Ларина с подругой и он сам. Часам к одиннадцати поселок опустел, Громов покинул его последним, так и не пообщавшись с твоим отцом. Обычно он к нему заглядывал перед отъездом. Да, и я в тот день папу не дождалась, но с Павлом Андреевичем мы разминулись. Правильно, папа твой пьянствовал в Пенкино. Я сегодня обзвонил и всех, кто тогда уехал до Громова. Обе вдовы подтвердили, что в город они вернулись до начала конфликта вместе с Четверговыми на их машине. Четвергов подтвердил их слова, но доставил их на дачу накануне Громов на своей «Волге». И хотя и остался, но тоже уже готовился к отъезду. — Вы только сейчас их опросили? А восемь лет назад нет? Почему? — Честно говоря, тогда версия с цыганскими родственниками мне казалась верной две смерти подряд двух бадони боойи его воспитанника с интервалом менее суток я был уверен речь идет о каких то семейных разборках мотива не было любые тогда промолчала о золоте не сказала бы мне и сейчас если бы вы лина шандоровна не поехали со мной в жуковку да поехала только по прежнему не понимаю зачем было кому то выкидывать из окна тело отца Если ваши видения верны, этот человек попытался имитировать самоубийство. Картина вполне реальная. Допился мужик до белочки, что-то померещилось, вот и сиганул вниз. Кто разбираться будет? Вы понимаете, что вас, следователя, обвели вокруг пальца? Ведь вы так и решили, вместе с экспертом. Ни вокруг дома следы не искали, ни дом толком не осмотрели. Вновь упрекнула я своего собеседника. «В какой момент вас вдруг сомнения начали одолевать?» «После получения результатов вскрытия и экспертиз». «Все, Лена Шандоровна, ваши упреки принял. Давайте попробуем продолжить конструктивную беседу». «Вы бы хоть связались тогда со мной, что ли?» «Примирительно произнесла я». «Были попытки с вами связаться безуспешно. А вскоре, как я узнал, вы уехали из города» да поступила в консерваторию в нижнем новгороде на каникулы приезжала редко чаще у мамы в германии лето проводила вот и получилось что все события мимо меня прошли я даже не пыталась скрыть досаду я все думаю почему отца убили на следующий день получается если тамаша ограбили золото оказалось у убийцы куда он его дел а на следующий день когда я приехала никого в поселке не было Совсем никого. Вы ж в курсе. Накануне, после того, как нашли машину с трупом Тамаша Бадони, поселок осмотрели. Ваш дом был закрыт, остальные почти все заколочены досками. Убийца, скорее всего, сразу же убыл в город. Ну, маловероятно, что грабитель с мешком золота пойдет на трассу ловить машину. Логичнее сохраниться где-то поблизости. В село соваться опасно однозначно. А если он знал о дачах, то вполне объясняют его появление на единственной дороге, ведущей туда. Лучше, чем заброшенный поселок, места не придумать. Думаю, ночь он перекантовался все же там. Просто его не нашли. Снять доски с окна, залезть внутрь и затаиться можно было без проблем. Признайте уж, что расследование было поверхностным. Подумаешь, какой-то цыган погиб. Ну, Ляна Шандоровна, не нужно так... Огульно осуждать. Я знаю, о чем говорю. А тем временем грабитель золото припрятал, сам спать лег, а на следующий день спокойно ушел, в полной уверенности, что заберет мешок позже. Интересно, отец смог его увидеть? Да, не исключаю такой возможности, когда вернулся на следующий день из Пенкина с прихваченной бутылкой. Но это чистая теория. Но зачем этому грабителю вешать на себя еще один труп? Безобидного алкоголика, прости. Я думаю, все же твой отец умер сам. А кто ж его из окна выбросил? Тот, кто испугался, когда нашел его мертвым. Он же истер свои отпечатки с бутылки, приложив потом руку твоего отца. Глупо, отрезала я, все же допуская, что доля правды в этой версии есть. Ляна, если бы ты знала, сколько преступлений совершается вот по такой глупости. Кстати... А как убили Тамаша Бадони, И кого-то конкретно подозревали? Решила я сменить тему. Его задушили, накинув сзади кусок шелкового шнура. Был задержан житель села, который его обнаружил. Но подтвердилось алиби. Выпустили. По этой грунтовке ездят только местные. На свои огороды. Убийцу так и не нашли. Да, следствие пришло к выводу, что его убил кто-то из тех, кто сбежал из Жуковки. То есть цыгане? Да. И вывод напрашивается сам собой. Они же позже убили отца. Тогда вы мотива не знали. Теперь предполагается, что Баро погиб из-за мешка золота, так? И много было подозреваемых. Из Жуковки в ту ночь выехали четырнадцать семей. В каждой не меньше двоих взрослых мужчин. Вернулись в свои дома три семьи. «И ищи ветра в поле», — невесело усмехнулась я. «Ну, почему же? На сегодняшний день почти все найдены, опрошены. Алиби каждого проверено. Никто из них не мог убить Тамаша Бадони, и тем более твоего отца». «Почему же?» «Я ж сказал, алиби проверено. Заправки, камеры, магазины на трассе. Зачем все эти подробности?» «Простите, но кого-то из уехавших так и не нашли?» Да, две семьи на трех машинах нигде не засветились. То есть убийца, может быть, среди них. Я замолчала. Почему-то в этот момент вдруг вспомнила Георга. Михаил Юрьевич, вы хорошо знаете Фандо? Георга, знаю. Его многие знают, а он фигура заметная. А по вашему ведомству привлекался? Подозревался? Да? Нет? С какой целью интересуетесь? Покосился на меня сотник. «Можно не отвечать?» – бросила я небрежно. «Ну почему же отвечу? Перед законом фандо чист. И не мудрено с его-то адвокатами. Знаю за ним одно уголовное дело, когда привлекался в качестве свидетеля. У его бывшей жены в машине нашли наркоту. По наводке выяснилось, все быстро. Подкинули конкуренты перед тендером на госзаказ. «Хорошо, наша полиция работает». Полиция ни при чем. Сам нашел подставу исполнителей и привел в участок. Рядовым порядком. Над этим конкурентом ржали потом всем составом. Нашел, кому соваться. Конечно, арбитражных дел у него немало, но и тут выигрыш практически стопроцентный. По слухам, есть у него те, кто грязную работу делает. Но опять же, в рамках закона. Вы не за него ли замуж собрались, Ляна Шандоровна? Я промолчала, вспомнив последние слова Любы. Рано, видно, собралась. Так, понятно. Знаете, людей с безупречной репутацией не бывает. Нормальный он мужик, вам любой скажет. А шакалов, гавкающих, завистливо, везде хватает. Не слушайте никого, сами разберетесь. Даже если скелет какой обнаружится в шкафу, что вас напрягает-то? Не знаете, откуда у него деньги? «На открытие фирмы, на первую постройку. Кредиты? Наследство?» «Понятия не имею. Начал Георг с того, что выкупил землю в нашем районе. Сразу за мостом, через Татьянку. Оптовые базы, склады отстроил. Сейчас владелец другой. фандо продал их. На жилые дома перекинулся. Комплекс Заречный. Первая его же личная стройка». «Откуда такие подробности?» «Я живу там». В первом же сданном доме квартиру купил, когда с женой разводился. Территория закрытая, лес рядом, река, рай, одним словом. А сколько он за восемь лет отстроил, по пальцам не пересчитать. Восемь лет. Первую фирму открыл в 2012-м. И откуда средства? Непонятно. Мать его, одна воспитывала. Эй, куда это вас занесло? Сотник притормозил и съехал на обочину. «Давайте-ка, выкладывайте, что за мысли?» «Так, одни неясности пока». Попыталась я отмахнуться, но, посмотрев на недовольное лицо майора, поняла, что такой ответ не прокатит. «Хорошо. Пока мешанины и совпадений, да и те весьма условные. Первое – этот район, первая жилищная стройка и своя усадьба на многих гектарах. Почему именно «Заречный»?» Так он с матерью до переезда в город жил в Жуковке. Детство в коротких штанишках там у него прошло. Откуда такая осведомленность? Соседствовали домами. Да недовольно ответил сотник. Бабульки наши были подругами, царствие им небесное. Я на лето приезжал, мяч с Жорой гоняли. Так вы друзья? Нет, конечно. Баба Валя умерла, когда нам по восемь исполнилось. Дом ее мать Жоры продала. И вы отца Георга никогда не видели Романа Егоровича? Видел пару раз. Издалека. Не жил он с ним. Постоянно, но навещал. Может быть, фирму Георг открыл на деньги от продажи дома? Например, мать вложила их удачно. Да какие там деньги? Дом, избушка. Наш покрепче выглядел, кстати. На этом участке сейчас неплохой пятистенок стоит. Впрочем, на нашем не хуже а усадьбу он себе отгрохал недалеко от райцентра у леса. Там же клуб охотничий новый, популярное местечко. Так что у вас еще там сложилось? Все, что происходит вокруг меня в последнее время, вертится в одной плоскости и как будто взаимосвязано. Какая-то цепочка странная. Убийство жены Тальникова Жанны, мать которой любовница Георга фандо избитый в моем доме Егор Романович, который на самом деле Роман Егорович, отец Георга Фондо, моя цыганская родня из Жуковки, где почти 40 лет назад родился Георг Фондо. В 2012-м после драки в Жуковке пропало золото Табора, убили отца и Баро, и в этом же году Георг Фондо открыл фирму и выкупил земли опять же в этом Заречном районе. Или я фатально ошибаюсь, или Георг каким-то образом заполучил это золото? Я замолчала, сама переваривая только что сказанное. «Ну, вы наградили, Ляна Шандоровна. Кроме домыслов, есть какие-то другие факты. Видения там, картинки. Сотник был серьезен. Нет ничего такого. Все крутится вокруг фандо. Да еще и его отец оказался вторым мужем моей бабушки. И жили они все вместе в дачном поселке КГБ. Стоп! Подробнее!» Помните пустую папочку? Старенькую, с завязочками. В ней, я уверена, были документы, свидетельства того, как Юдин Роман Егорович, будучи офицером КГБ, сдал своего друга детства Илью Семеновича Зулича, когда тот собрался вывести за границу какое-то свое изобретение или сбежать со своими наработками, точно не знаю. Получается, мой родной дед Зулич, предатель родины, А Юдин предал друга, которого арестовали и осудили. А чуть позже стал вторым мужем моей бабушки Софьи. Та на тот момент была беременна моей мамой. Любовный треугольник. Деда расстреляли? Нет, дали срок. Но вскоре после суда он умер в камере от сердечного приступа. Через пару лет бабушка узнала о том, что дело вел Юдин. Развелась с ним, сменила маме в свидетельстве о рождении фамилию с Юдиной Назулич. А позже Юдин стал отцом Георга Фандо. Сына признал, но жить в семье не стал. Уехал из города. Георг рассказал, что нашел отца совсем недавно в сибирской глуши. Вот как-то так. Все-таки ваш избранник Фандо. Не обо мне речь. Во всей истории с драками, убийствами явно прослеживается путь еще одного человека. И мы понятия не имеем, кто это. Согласны? А вы думаете, это Георг? А теперь поведайте, зачем вы мне, следователю, озвучиваете свои подозрения. Если фандо вам так дорог и вы даже планируете свадьбу и долгую счастливую жизнь,